6. Янка. Янка уже третий час шла по лесу. Едва заметная тропинка извивалась среди деревьев, постепенно поднимаясь в гору. Торно, гора исполнения желаний, с которой связано много местных легенд. Кто-то считает ее местом силы, кто-то рассказывает, что в древние времена здесь было языческое капище. Янка большого значения легендам не придавала она чувствовала, что ей необходимо совершить какое-то внешнее действие для того, чтобы отразить невидимую перемену мыслей, изменение состояния ума. Ей нравилось здесь: тихо, красиво, безлюдно. Без сомнения, люди здесь часто ходили, раз даже тропинку протоптали, но она пока никого не встретила. Запах леса щекотал ноздри, свежий воздух бодрил, и янка встроилась в неспешный монотонный ритм прогулки. Ей некуда спешить. У неё с собой всё, что нужно, и она не собиралась быстро возвращаться. Она даже не посмотрела расписание обратных поездов. Боль в суставах почти растворилась, и Янка шла легко и спокойно. И в этом было какое-то тонкое удовольствие не испытывать боли, дышать полной грудью, освободиться от разъедающего желания уколоться. Она видела себя как бы со стороны, маленькая девочка среди сказочного леса, идущая в свой изумрудный город. Она почти добралась до вершины с Солнце открывался по-настоящему роскошный вид на озеро Онега. Синева воды простиралась до самого горизонта и сливалась с прозрачным голубым небом, а ослепительный блеск солнца на зеркальной глади создавал ощущение легкости и воздушности. Если бы Янке потребовалось передать эту картину одним словом, то она просто сказала бы: бесконечность. Похожее чувство она испытывала позапрошлой осенью, когда ездила в Крым и решила пройти по туристической тропе в Карадагском заповеднике. На биостанции возле дельфинария собралась тогда маленькая группа таких же любителей пеших прогулок, отдыхающих из пансионата Крымское Приморье. Человек 6-7 самых разных уголков бывшего Советского Союза. Экскурсовод-инструктор, подвижный старичок с белой английской бородкой и лысиной, загоревшей до шоколадного цвета, построил их и осмотрел обувь и запасы воды. Одну женщину, на вид болезненно полную, отправил домой. Мадам, поверьте, это в ваших же интересах. Я не пытаюсь утаить от вас красоты Карадага, но вы рискуете испортить себе весь отдых. Давление поднимется, мы даже скорую не успеем вызвать. Янкий, который пришла с новеньким рюкзачком и набором всего необходимого для двух-трёхдневного похода, он сказал: Юная леди, у меня вызывает уважение ваша экипировка. Наше путешествие, конечно, много времени не займёт, это однодневный маршрут. Но всё равно, примите мой респект. Горно-пешеходный туризм для вас не в новинку, как я понимаю." Вы будете моим ассистентом. Их поход начался со смотровой площадки. Леонид Маркович, как звали инструктора, привел их туда с таким видом, будто вся окружающая красота принадлежит лично ему. Слева возвышалась громада Карадага, одним своим видом пробуждая в душе уважение и мистический трепет, а далеко справа после очки Дага, в колышущейся дымке угадывались очертаниями Ганома, а все остальное ослепительно сияющее море и бескрайнее синее неба. Янка буквально таяла от восторга. Леонид Маркович оказался отменным рассказчиком, а его арсенал истории хватило на весь длинный путь. Он шел рядом с Янкой и увлечённо выдавал занимательные факты, один невероятнее другого. А вот еще интересный факт, юная леди. Вам, может быть, это неизвестно, но на вершине горы находится могила безымянного святого. Наши крымские караимы называют его Азисом. Янка улыбнулась. Почему это неизвестно? Я читала об этом. Даже в начале века туда было паломничество в больных. Кто сам идти не мог, того несли на руках, и многие получали исцеление. Леонид Маркович уважительно посмотрел на нее. Поразительно. Такая молодая девочка, а знает про Карадак. Хорошо. А известно ли девочке, что в стародавние времена на этой горе был храм богини Кали, и там совершались человеческие жертвоприношения? "Надо же", искренне удивилась Янка. "Я думала, Кали это индийская богиня". К разговору подключилась подтянутая брюнетка в широкополой шляпе. "Да, милочка, вы правы. Я в прошлом году была на Гуа, и там интересовалась индийской мифологией. Кали это персонифицированная женская энергия, воплощённое время и сама жизнь. Она уничтожает демонов, но ее гнев может угрожать и самому миру. Для меня это темный лес", призналась Янка. Но всё же удивительно, что в Крыму процветали индийские культы. Леонид Маркович пожал плечами. Почему бы и нет? Сейчас вот всплеск интереса к практикам йогов, а ещё больше к Камасутре. А история циклична, тем более что история этих мест насчитывает 2.500 лет. За это время здесь кого только не было. Брыневско поддержала его. Я вам даже больше скажу. Храмы богини Кали строились вдали от обитаемых мест, но всегда были связаны с какими-то сражениями и битвами. Кали это энергия вселенной, а люди всегда стремились получить сверхсилу. Знаете, я соглашусь с вами. Есть еще интересная информация. Экскурсовод даже остановился. По преданию, Гермес Трисмегист закопал на Карадаге три магических жезла. А эти жезлы ключ к энергии. Кто ими обладает, тот правит миром. Янка засмеялась. Странно, что никто их еще не откопал. Леонид Маркович улыбнулся в ответ. А вот тут юная леди ошибается. Есть сведения, что два жезла уже нашли, правда, в разное время и разные люди. Сюда ведь даже император Александр Благословенный заезжал в свое время по дороге из Ялты, а через две недели скончался в автогонроги. Точнее, инсценировал свою смерть. Вы же в курсе, что он стал странником, отшельником и прожил почти сто лет. Янка кивнула. Я слышал об этой легенде, но не придавало значения. Экскурсовод многозначительно поднял палец. И совершенно напрасно. Как раз экспедиции императора удалось обнаружить один из жезлов. Их еще называют кадуцеями. Это по-латыни. По преданию, кадуцей способен даже оживить мертвого человека. Гермес как-то продемонстрировал это своим современникам. Бренетка спросила: "И вы думаете, что обретение этого жезла так повлияло на Александра, что он оставил свой трон?" Леонид Маркович честно признался: "Я не знаю. Нет никакой информации об этом, а выдумывать я не хочу". Да и в любом случае мне больше интересен сам Карадаг, а не чья-то биография, пусть даже императора. До самого планерского он неутомимо рассказывал одну легенду за другой, и у Янки даже под конец создалось впечатление, что все значимые события мировой истории происходили именно на Карадаге или в его окрестностях. Сейчас она с легкой тоской вспоминала тот день. Действительно, уехать бы в Крым, найти работу на сезон экскурсоводом, например, или хотя бы дельфинов кормить на биостанции. Мысль ей очень понравилась. Радакская биостанция запомнилась ей очень уютным зелёным местечком, надёжно укрытым от любых потрясений. И если удастся там зацепиться, то это помогло бы ей изменить обстановку и прийти в себя. Ноги уже гудели от усталости, но это было приятное чувство. Силы закончились, но цель Янка достигла. Она была на самой вершине горы и, повернув лицо к солнцу, загадала желание. Ей очень хотелось снова вернуться в Крым, и она точно знала, Что в ее жизни уже не будет наркотиков. Она выбрала местечко и, разложив одеяло, с удовольствием растянулась на нем. Бессонные ночи давали о себе знать. Дремота мягким облаком окутывала Янку. Она поудобнее сложила куртку, чтобы было помягче, и, накрывшись краем одеяла, провалилась в сон.